Запись номер два. Несколько дней ничего не писал. Во время очередного землетрясения обрушилась часть крыши и пришлось срочно заняться ремонтом. В последнее время толчки происходят очень часто и бывают довольно сильными. Мой путь до города занял две недели, и за все эти две недели я не встретил ни одной живой души. Зато четыре раза попадал под сильный ливень. В первый раз он застал меня врасплох, и я изрядно промок, пока не нашел укрытие в перевернувшемся фургоне. Здесь я задержался почти на сутки. Достал из тачки газовый баллон, подсоединил его к плитке и разжег. Так смог немного согреться и обсохнуть. Заодно вскипятил воду и размочил в ней половину упаковки чипсов. Получилось своего рода картофельное пюре. От ощущения тепла и сытости меня разморило, и я, успев погасить горелку, вырубился. Проснувшись, решил пустить в дело свои трофеи. В первую очередь распаковал зарядник и установил его у самого входа в мое временное пристанище. Ливень закончился и стало заметно светлее, хотя солнечного света видно не было. Прошло довольно много времени, пока индикатор заряда мигнул, показывая, что процесс хоть и крайне медленно, но идет. Тем временем я вскрыл коробки со спутниковым терминалом и ноутбуком. Последний все же оказался не новым. Во всяком случае, половина заряда у него была, а в памяти было несколько голливудских фильмов, куча музыки, с десяток книг, И просто огромное количество фотографий, на которых молодой мужчина с той самой девушкой отдыхали на море, дурачились, сидели в ресторане, веселились в компании друзей. Жили, одним словом. Аккумулятор терминала тоже оказался примерно на треть заряжен. Быстро подключив к нему ноут, с удовлетворением увидел, что интернет еще жив. Конечно, число пользователей исчислялось несколькими тысячами, но они были по всему миру и выкладывали в сеть репортажи практически в режиме реального времени. Оставшиеся в живых спешили поделиться с другими всем, что с ними произошло и что происходит в данный момент. В сети было полно фото и даже несколько видео с ядерными взрывами посреди мегаполисов и небольших городков. Еще больше было фото и видео с последствиями этих взрывов. Кто-то проклинал всех, кто-то молил о помощи, кто-то просил откликнуться выживших. Какое счастье, что я несколько лет назад закончил курсы английского языка. Тогда еще была надежда, что удастся уехать на работу в США или Европу. А потом начались санкции, запреты на въезд для россиян и прочее, прочее. Зато сейчас знание языка пригодилось. На одном из порталов в прямом эфире шла трансляция Мессы из Ватикана. Папа с экрана монитора увещевал всех прекратить насилие и сесть за стол переговоров. В самый разгар Мессы трансляция вдруг прервалась. Через минуту кто-то написал. Все, святошь заткнули. Кто-то влепил по Ватикану ядерной боеголовкой. Я попытался отыскать в сети кого-нибудь из своих знакомых. Увы, все молчали. Скорее всего, навеки. Зато я смог узнать всю цепь событий. На следующий день после подрыва заряда в Литве, НАТО заявило, что оставляет за собой право применить статью 5 Устава Альянса и нанести удар по агрессору, то есть по России. Из акватории Северного моря с натовских кораблей стартовали крылатые ракеты с тактическими ядерными боеголовками. Целью была наша Калининградская область. Из 25 выпущенных ракет ПВО смогло сбить 23, но и оставшихся двух хватило. Одна из них поразила Балтийск, а другая взорвалась прямо в центре Калининграда. Естественно, Россия ответила. По кораблям НАТО был нанесен ответный удар. Калибры и цирконы с обычными БЧ были еще на подлете к вражеской эскадре, когда прямо посредине строя кораблей поднялся гриб ядерного взрыва. И началась всеобщая свистопляска. Российское руководство все еще пыталось решить дело миром путем переговоров. Но амеры с лайми закусили у дела. Уже срывались со стартовых площадок и из недр подводных лодок хищные силуэты баллистических ракет. Уже поднялись в воздух старички Б-52 и их более молодые потомки. Уже лились со всех экранов призывы покарать русских варваров и окончательно решить русский вопрос. Подставлять другую щеку после того, как ударили по одной, Россия не стала. «Где-то там, в космосе, на орбите, навстречу друг другу понеслись вестники апокалипсиса, и если российский удар был нацелен по военным базам и объектам, то натовский имел целью в первую очередь города». «Видя, какой замес начался, все поспешили свести счеты со своими оппонентами. Пакистан ударил по Индии и получил в ответ». Китай нанес массированный удар как ядерными, так и обычными вооружениями по Тайваню, а заодно и по Америке. Северная Корея лупила из всего, что есть в наличии по своему южному соседу и по Японии. На Ближнем Востоке арабы как-то разом решили, что настало самое время решить еврейские вопросы, сообща ударили по Израилю. Но прежде чем над Иерусалимом, Тель-Авивом и Хайфой поднялись ядерные грибы, евреи успели осуществить пуски ракет с ядерной боевой частью по Дамаску, Тегерану, Бейруту и сектору Газа. Элиты всех стран поспешили укрыться в своих комфортабельных убежищах. Но вот беда, противники прекрасно о расположении этих убежищ знали и нанесли по ним удары. Практически в один миг вся политическая и финансовая верхушка планеты была уничтожена. Ничья система ПВО и ПРО не смогла полностью отразить удар. Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и другие крупные города России превратились в руины. Вторая волна ракет била уже по населенным пунктам поменьше. А потом произошло то, что, по мнению всех уцелевших, означало срабатывание той самой русской мертвой руки, о которой ходило столько слухов. Слухи не врали. По побережью Англии и Америки был нанесен массированный удар торпедами судного дня «Посейдон». Все прибрежные города были уничтожены либо непосредственно взрывами, либо поднявшейся волной цунами. К исходу вторых суток ядерного безумия большая часть Европы, которая с наслаждением подтявкивала в сторону России в унисон со своими заокеанскими хозяевами, представляла собой выжженную радиоактивную пустыню. Впрочем, и европейская часть России до Урала выглядело не лучше. Во всяком случае, об этом ясно говорили снимки с орбиты. Кстати, благодаря этим снимкам, я выяснил, что по моему родному городу хоть и ударили, но один из районов, прикрытый сопками, уцелел. Когда, казалось бы, все основные игроки последнего матча выдохлись, кто-то, предположительно Китай, которому тоже сильно досталось, всадил одновременно несколько термоядерных зарядов в кальдеру Йеллоустона. Рвануло так, что большую часть США и юго-запад Канады просто снесло. Гигантское извержение залило лавой огромные территории, а пирокластический поток, раскаленный до 1000 градусов Цельсия со скоростью 500 км в час, прошел по всему американскому континенту вплоть до Мехика на юге и Фербанкса на севере, сжигая все на своем пути. Колоссальная волна цунами, по оценкам очевидцев, высотой до двух километров, образовавшаяся в Тихом океане после взрыва Йеллоустона, смыла японские острова, наш Сахалин. Все прибрежные города Китая и нашего Дальнего Востока, удаленные от побережья на 100-150, а местами и на 200-250 километров, Филиппины, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, крепко досталось Австралии. Многолетний конфликт между Северной и Южной Кореей закончился в ничью, по причине того, что по обеим конфликтующим сторонам прокатилась гигантская волна. Через Атлантику также прошла волна, но гораздо меньшего размера. Однако этого хватило, чтобы смыть на расстоянии в 50 километров от побережья то, что еще не было уничтожено ядерными ударами. На третий день конца света противники достреливали друг в друга остатки своего арсенала. Остановиться никто не пожелал. И судя по тому, что случилось с Ватиканом, Кое-что у них еще в запасе осталось на всякий случай. По всей Земле начали оживать, казалось бы, давно потухшие вулканы, и атмосферу над планетой все больше и больше затягивало пылевым слоем. Климатолог из Австралии выдвинул предположение, что атмосфера очистится лишь через несколько, возможно, даже больше десяти лет. И это при условии, что извержения вулканов не продлятся больше двух-трех месяцев, а через 2-3 месяца на планете начнется ядерная зима, которую 99% живых организмов просто не переживут.